Глава 10. Манюня готовится к встрече с московской незнакомкой или погоны нашей Каринки. Мастерить помпончики оказалось очень увлекательным занятием. Сначала мы долго ковырялись в мотках ниток, потому что не могли решить, какого цвета будут наши помпончики. После кровопролитных дебатов остановили свой выбор на желтом. Мама вырезала из картона два бублика и велела нам с Манькой хорошо обмотать их нитью. чтобы равномерно со всех сторон. Потом под ее неустанным контролем мы прошлись иголкой по внутренней стороне картонного бублика и завязали намотанную нить в аккуратный узелок. А внешний край осторожно обрезали маникюрными ножницами, обхватили основание новым узелком, подровняли концы. Получился пышный, очень симпатичный помпончик колокольчиком. И вот и замечательно удовлетворенно кивнула мама. «Дальше вы сами справитесь, а мне готовить надо». И ушла на кухню. Если бы не завтрашний визит московской незнакомки, мы бы, конечно, быстро забросили возню с нитками. Один помпон на двоих тоже неплохо. Можно носить его по очереди, приколов булавкой груди, например. Я даже готова была уступить его Маньке в единоличное пользование, но сделать это она мне не дала. «Нарко, не говори глупостей», — рассердилась Манюня. Нам надо выглядеть завтра принцессами, чтобы это... — Чтобы что? — Ну, чтобы лицом в грязь не уронить. — Может, лицом в грязь не ударить? — фыркнула Каринка. — А ты вообще помолчи, — рассердилась Манька. — Ты бы лучше раздумывала над материалом для своего бронежилета. — А что раздумывать? Я уже знаю, из чего надо смастерить бронежилет. — Из чего? — Как из чего? и жилета. И Каринка побежала в нашу спальню. Какое-то время оттуда раздавались звуки битвы со шкафом. Ширудел в замочной скважине ключ, клацали вешалки, затем хряснула дверца. Мы с Манькой переглянулись. Не оторвалась и на том спасибо. Тут прибежала Каринка с загадочными глазами и жилетом под мышкой. Жилет ей связала мама. Зеленый, с красным накладным кармашком. К этому жилету прилагались брюки, тоже зеленые. Правда, их мама не связала, а сшила. Но брюки давно почили в бозе. Каринка сгубила их одним прекрасным осенним днем, когда на маршруте «Дом. Художественная школа» остановилась подразнить незнакомого волкодава. Незнакомый волкодав никого не трогал, сидел в тени своей огромной конуры, скучал в пространство. Имел обманчиво пристегнутый вид. Каринка наметила длину цепи, накинула сверху на всякий пожарный еще метр, стала на безопасном расстоянии и принялась дружелюбно кидаться в волкодава разной мелочью растительного происхождения, сучьями, опилками, всякой другой ерундой. Волкодав, в отличие от нас, плохо знал Каринку, поэтому счел ее измывательство не признаком особого расположения, а наглой попыткой напроситься на нагоняй. Какое-то время он, конечно же, терпел, но потом рванул с места и в два прыжка достиг Каринки. Сестра в тот день поставила мировой рекорд по спринту, спорту и прочим видам скоростных видов бега с преодолением препятствий на нестандартных расстояниях. Почему нестандартных? Потому что стандартным ее прыжок через забор и приземление в густые кусты колючей ежевики при всем желании не назовешь. Волкодав почему-то остался за забором, а Каринка потом долго выпутывалась из ежевики. Вернулась домой довольная... вся в синтепоновых клочьях и ошметках от куртки и зеленых брюк. Уцелел только жилет, и то благодаря куртке, но ну и колготки благодаря брюкам остались невредимы. Когда дети нашего двора увидели, в каком виде возвращается Каринка, они построились с тефтонской свиньей и повели ее домой. Во-первых, чтобы оттенить ее расхристанный вид, а во-вторых, понаблюдать за выражением лица мамы. К сожалению, я застала только отголоски маминого выражения лица, потому что была на занятии по фортепиано. Когда вернулась через два часа, скандал уже отгремел. Сестра раздумывала над своим поведением в спальне, а мама страдала на диване с клочком красной нитки на дергающемся веке. Достаточно было одного взгляда на мамины века, чтобы понять, что случилось что-то совсем уж экстраординарное. Дело в том, что это был метод нашей бабули — скатывать из красной нитки шарик и прикладывать к веку, потому что дергающаяся века — признак сглаза. Так в Архангельской губернии, откуда наша бабулечка родом, издревле боролись с бесом и его происками. Мама всегда смеялась над суевериями и говорила, что это пережитки темного прошлого. А тут взяла и сдалась. Видать, сильно прижала. Так и лежала, с ниткой на дергающемся веке, тихо стонала, и бормотала что-то про грехи, за которые ей достался такой ребенок. В память о знаменательном прыжке на спинке Каринкиного жилета осталась некрасивая зацепка. Сначала мама хотела перевязать жилет, но потом рассердилась. «Зачем мне тратить время на перевязывание, если этот ребенок не ценит моего труда?» заявила она, отпорола от своего старого пиджака карман и пришила там, где красовалась зацепка. Вот так на спинке Каринкиного жилета ни к селу, ни к городу образовался карман. Сестра не унывает и хранит в этом кармане разную стратегического назначения мелочь. Монеты, гвозди, магнит, несколько затупленных боров папиной машины, ведет готовый к отпору образ жизни. Главное, она расстелила на письменном столе жилет темно-зеленый, по цвету совсем как военный. «Да, по цвету очень даже военный», — согласились мы с Манькой. «А как ты будешь ему пуленепробиваемость придавать?» «Легко. Мне нужны две крышки, такие от железных кастрюль». «Может, алюминиевых?» — уточнила я. «Алюминиевых, ага. Я их приделаю впереди, справа и слева». «Как приделаешь?» «Ну, можно крест-накрест пришить нитью. Вот так и так. Как ты думаешь, держаться будет?» «Будет!» «А еще мне нужен наш квадратный поднос из нержавейки, чтобы сзади под спинку приделать, и фольга нужна!» «Фольга зачем?» — встрепенулись мы с Манькой. «Фольгу трогать ни в коем разе нельзя. Она была жутко дефицитная, и доставали ее с большим боем. Мамы с Ба наловчились пользоваться ею по нескольку раз, аккуратно, чтобы не помять, мыли под проточной водой, сушили в сушилке и хранили до следующей готовки. «Мне немного надо. Просто вырезать из картона погоны на плечи и обклеить фольгой. Пойду за материалом». И сестра пришпорила в сторону кухни. «Ты только у мамы попроси, фольгу без спроса не бери», — окликнула ее я. «Думаешь, рассердится?» «Баба за такое, наверное, побила», — прошепелявила Манька. Она перекусывала нитку, поэтому говорила невнятно, точно бы побила. «Ладно, спрошу». Каринка вернулась через пять минут, загруженная кухонным скарбом и тарелкой с бутербродами. «Мама передала, сказала, чтобы все съели. Скоро придет посмотреть, что у нас получилось». «И фольги тебе дала?» «Угу. Так обрадовалась, что я не сама взяла, а попросила у нее, что отдала мне кусочек новой фольги». «Непользованный» — встрепенулись мы с Манькой. «Совсем новый». Вот так, на удивление, мирно переговариваясь, мы готовились к завтрашнему визиту московской незнакомки. Мама осталась довольна нашими помпонами, только немного подровняла их. Мои помпоны мы пришили гольфом а Манькины убрали в пакет, чтобы вечером Ба довела до ума ее гольфы. А потом мы всем миром любовались Каринкой. Каринка ходила в своем пуленепробиваемом жилете, растопыренная крышками и подносом из нержавейки, бликовала погонами из фольги, имела вполне воинственный вид. Думаю, моя сестра все-таки не совсем правильная девочка. Я не знаю ни одной другой девятилетней девочки, которая бы дразнила волкодава и ходила в пуленепробиваемом жилете. Или умела выражать свои горячие чувства только посредством побоев и прочих телесных повреждений. «Наверное, наша Каринка действительно из ряда вон выходящее явление. Не зря Жиба ее называет «Тунгусским метеоритом» и «Апокалипсисом сегодня».